Глава, 29 Праздник в честь нашего прибытия подходил к концу. И часть адептов уже ожидали во внутреннем дворе. Остальных же пришлось собирать по закоулкам императорского дворца, поскольку, отправившись на экскурсию, те немного не подрасчитали свои силы и умение ориентироваться по местности. Стражи исправила без проблем это досадное упущение, и вернула любителей приключений в заботливые руки ректора, от которого в тот момент незадачливые путешественники хотели бы оказаться подальше. Да я и сама, глядя на суровый ректорский профиль, старалась не попадаться ему на глаза, что уж говорить о провинившихся адептах. В итоге наша развеселая компания была готова выдвинуться в путь только в сумерках, прослушав перед этим целую лекцию о правилах безопасности от Лероя Термоуви. «Вопросы есть?» — уточнил куратор, закончив инструктаж, но ответом ему была тишина. «Что ж, тогда выдвигаемся. Предположительное время пути до нашей первой остановки — пара часов». «А почему выходим именно сейчас, а не утром?» — поинтересовался кто-то из находившихся за моей спиной. «Если бы вы, молодой человек, уделили чуть больше внимания моим словам и чуть меньше своей очаровательной соседке, этого вопроса бы не возникло», — попенял мужчина. Но так и быть, в порядке исключения повторю. «Радужные единороги, редчайшие магические существа, которых мы будем изучать первыми, ведут ночной образ жизни, и днем их встретить практически невозможно. Еще вопросы, Куратор окинул всех присутствующих внимательным взглядом и удовлетворенно кивнул. «Вопросов нет. Выдвигаемся в путь!» Вздохнув, я попыталась закинуть походную сумку себе на плечо, но кто-то более ловкий и сильный ее перехватил. «Рэй!» — с придыханием прошептала я, увидев улыбающегося мужа, и на сердце сразу же потеплело от близости любимого мужчины. «Я же обещал, что присоединюсь к тебе вечером». «Из-за этого не возникнут неприятности с местными?» — разволновалась я, поглядывая на эльфов, вышедших нас проводить. «Не волнуйся, не возникнут. Я благодаря Тайрону теперь значусь официальным стражем вашей группы на время практики». «А как же твой отряд?» «И с этим проблем нет», — хохотнул Реймон. Двое из моих помощников на днях встретили своих истинных и теперь прекрасно понимают, что мною движет. А остальные, глядя на этих двоих, хорошенечко призадумались, есть ли поводы для обид. Так что и с этой стороны у нас теперь все наладилось. Осталось найти властителей, и можно будет подумать о праздничной церемонии по поводу нашего союза. «Знаешь...» «Если честно, я что-то уже не хочу пышных торжеств. А вот от романтического путешествия наедине с тобой не откажусь точно». Улыбнулась в ответ, ощущая себя самой счастливой на свете. Тихо переговариваясь, мы шли в самом хвосте группы. Возглавлял ее лорд Моуви, а по центру контролировали ситуацию Тайран и Амадей, распределив адептов по небольшим группам, чтобы лучше было присматривать за горячими головами, у которых напрочь отсутствовало чувство самосохранения. Только этим я могла объяснить некоторые поступки сокурсников, которые, объевшись и опившись на празднике, теперь молча, без предупреждения, вдруг решали осмотреть местные достопримечательности в виде раскидистых кустиков, росших неподалеку от тропы, где им запросто могли составить компанию какие-нибудь магические существа, причем не всегда миролюбивые. Конечно, именно ради таких встреч мы и отправились на эту практику, чтобы показать свои знания по предмету опасные магические существа и способы борьбы с ними. Но одно дело встретить их на полигоне, и совсем другое — в кустах со спущенными штанами. В общем, пришлось снова вмешаться Тайрону, и только после разъяснительной беседы ректора, желающих уединиться, резко поубавилось. В итоге до нужного места мы добрались только к полуночи, когда круглая луна находилась прямо над головой, ярко освещая открывшуюся картину. А посмотреть было на что. Речные потоки скатывались вниз с высокого уступа, образуя небольшие водопады, укрывающие серебристым шлейфом темную гору, наполняя огромную каменную чашу ледяной водой. Местами обрывистые берега казались неприступными, но кое-где имелись удобные подходы к самому озеру. Их-то и выбрали для водопада радужные единороги. Лес возле берега чередовался с небольшими полянами, заросшими густой сочной травой, где сейчас пасся целый табун мифических существ, о которых складывались легенды еще много веков назад. И то, что сейчас я видела их своими глазами, казалось невероятной удачей. Признаться, разглядывая их на картинке учебника, я даже не предполагала, насколько они величественны в реальности. Их белая шкура поблескивала в свете звезд, будто осыпанная алмазной крошкой, а по массивному радужному рогу, благодаря которому эти существа получили свое название, то и дело пробегали магические разряды, похожие на крошечные молнии. Все помнят, как надо с ними обращаться. Уточнил шепотом куратор и, дождавшись подтверждения от всей группы, предвкушающе улыбнулся. Тогда приступим к зачету. От улыбки лорда Моуви, желающих себя проявить, в наших нестроенных рядах резко поубавилась. Вряд ли великий маг хотел нам напакостить. Это было не в его интересах, но некий подвох чувствовался, а выставлять себя неумехами перед всем курсом не хотелось никому. Куратор настороженных взглядов словно не замечал, потирая ладони. «Итак, вижу, вы все уже прониклись торжественностью момента», — усмехнулся он. «А это значит, что ваши мысли наконец-то сосредоточились на деле?» «Специально на нервах играет», — прошипел один из адептов, но в звенящей тишине, внезапно возникшей под кронами деревьев, его услышали все без исключения. «Именно!» — с воодушевлением кивнул лорд Моуви, подтверждая его догадку. «И раз вы у нас здесь самый смекалистый, пойдете первым!» Мужчина протянул недовольному парню небольшой хрустальный флакон, взятый из пространственного кармана. «Нужно всего лишь добыть искру из рога-единорога. Между прочим, очень ценный элемент, применяемый в высшей целительской магии. и стоит недешево, Так что, добыв ее, вы получите не только зачет, но и приличное вознаграждение от эльфийского императора, если надумаете продать. Но можете просто оставить себе, никто препятствовать не станет. А вы сами-то добывали хоть раз эту искру, лорд Моуви? Недовольный парень явно не хотел идти первым и пытался зацепиться за любую возможность этого не делать. Конечно, и не раз. Вчера — одиннадцать искорок, позавчера — восемнадцать. Вам же нужно добыть всего лишь одну. Приступайте. Озвученными результатами парень впечатлился, судя по промелькнувшему на лице уважению, но с места не сдвинулся. Его сомнения я прекрасно понимала, но в отличие от некоторых, страха не испытывала и уже собиралась предложить свою кандидатуру на роль первого подопытного. Вот только меня опередили. «Позвольте мне попробовать!» Выйдя вперед под недовольное ворчание Амадея, попросила Эли. «Ну что ж, если наш рыцарь в сияющих доспехах еще не готов на подвиг, уступим место даме, чтобы не тратить драгоценное время понапрасну». «Хорошо помните, как нужно обращаться с единорогами, юная леди». «Теорию — да. Теперь попробую применить ее на практике», — кивнула ведьмочка. «Похвальное рвение! Удачи!» Протягивая хрустальный флакон, произнес куратор. За Эли я не переживала совершенно. Благодаря своему ведьмовскому дару она подсознательно чувствовала природу, находя точки соприкосновения даже с такими своевольными магическими существами, как метаморфы, что уж говорить об остальных. Тем более единороги проявляли агрессивность только в начале лета когда на свет появлялись жеребята. Сейчас же они почти ничем не отличались от диких лошадей. Норовистых, гордых, способных шарахнуть магической молнией, если почувствуют угрозу, но не более того. Чувствуя уверенность хозяйки, шуша, свернувшаяся на ее запястье белой змейкой, даже не пошевелилась, что также было хорошим знаком. Только бы не случилось ничего непредвиденного. Взяв флакон, Элли, осторожно не делая резких движений, вышла на поляну. Я ощутила, как вокруг нее тут же образовался едва уловимый магический щит, созданный Куратором. Но подруга, обернувшись, покачала головой, глядя Лорду прямо в глаза, ясно давая понять, что в защите не нуждается. И, потратив пару минут на сомнения, Лорд Моуви все же снял созданный им барьер. Амадей, поняв это, шагнул следом за любимой, но я удержала его за рукав. «Она справится, не обижая ее своим недоверием», — произнесла, стараясь говорить как можно тише, и Дроу, поняв, что я права, отступил. Элина скользила по поляне совершенно бесшумно, но яркая луна не оставляла сомнений в том, что единороги прекрасно видят нашу ведьмочку. Правда, на их поведении это никак не повлияло. Выбрав молодую кобылицу, спокойно пасущуюся неподалеку от границы с лесом, где мы стояли, затаив дыхание, подруга направилась к ней, но дорогу ей внезапно заступил огромный жеребец. — Тише, тише! — зашептала Элли, не растерявшись, вскинув руку с раскрытой ладонью. — Я не обижу. Мне нужна только маленькая магическая искорка. Ты же поделишься ею со мной? Жеребец побил для приличия копытом о землю еще несколько секунд, после чего, подойдя, ткнулся мордой в раскрытую ладонь, позволяя себя погладить. «Хороший мальчик, сильный защитник», — улыбнулась она, пробегая пальцами по роскошной гриве и прислушиваясь к довольным пофыркиваниям. А когда отстранилась, от радужного рога отделились вместо одной сразу две искорки — и опустились ей в ладонь, мерцая, как драгоценные камни. Не растерявшись, подруга тут же переложила их в хрустальный флакон, плотно закрыв крышку. «Спасибо!» — поблагодарила она, и жеребец в ответ склонил голову, будто понимая ее. «Невероятно! Так быстро не удавалось получить искры даже мне!» — восхитился куратор. Вот на что способно доброе слово и капелька ласки. Мне пришлось применять магические арканы, чтобы добыть свои. Не думал, что метод дружеского убеждения здесь уместен. Хотя в легендах говорится, что единороги чувствуют чистоту помыслов. Вот и подтверждение. Кто следующий? На поляну выходило все больше и больше адептов, следуя примеру Элины и получая свои искры под восхищенные восклицания Куратора, рассуждающего о новом прорыве в изучении этих мифических существ. А когда на горизонте показались первые солнечные лучи, единороги вдруг разом стали блекнуть, будто истончаясь, а потом и вовсе исчезли, растворяясь в окружающей природе, чтобы уже следующей ночью появиться вновь. «Теперь понятно, почему мы не пошли утром?» Лукаво улыбнулся куратор под наши дружные восхищенные вздохи. «Что ж, пожалуй, после успешно выполненного дела можно разбить лагерь и с чистой совестью хорошенечко отдохнуть». «Кстати, а где Герланд и Мэри?» Помогая растягивать магическое полотно для палатки в центре той самой поляны, где паслись единороги, чтобы немного подремать после завтрака», — спросила у мужа. «Понятия не имею. Он отделился от нас еще до того, как мы пришли в это место», — пожал плечами Рэймон. «И только собрался забираться внутрь импровизированного убежища, как со стороны леса раздался треск ломающихся ветвей». «О, кстати, а вот похожий на шоборотень, собственно, персоной. Он и появится. На поляну, где мирно отдыхали адепты, выбежал огромный медведь, ломая кусты с ярко-алым цветком в зубах, верхом на котором сидела Мэри. И если бы не эти два невероятных факта, то в Бурово мгновенно полетели бы боевые пульсары, сформированные лордом Моуви и несколькими особо одаренными адептами мужского пола. Хотя они пригодились несколько секунд спустя, когда оборотница, закричав «Берегитесь, опасность!», спрыгнула с медведя и обернулась в сторону леса, создавая магическую ловчую сеть. Медведь же, сметая все на своем пути, прямым ходом направился ко мне и, выплюнув прямо в руки обслюнявленный цветок, поспешил на помощь своей возлюбленной. Цветочек брезгливо отряхнул лепестки, растерянно захлопал открывшимися прямо в сердцевине глазками-пуговками и забавно чихнул, заговорив довольно приятным женским голосом. Не будете ли вы так любезны объяснить мне, что в конце концов здесь происходит? поинтересовалась она. Кто этот жутко невоспитанный оборотень? И что это за место, пропитанное магией? А вы, похоже, флоза догадался Рэймон, в отличие от растерявшейся меня, никак не ожидавший, что частичка божественной души может найти себе пристанище в цветке. «А вы с какой целью интересуетесь, молодой человек?» «Эм, вернее, снежный демон», — подозрительно уточнила она. «Задумали что-то нехорошее?» «Ну что вы, как можно? Просто ваши сёстры Фаула и Нелада, а также два брата? Давно уже ищут вас и Димитру, чтобы вернуть тела, заключенные в золотые статуи. О, слава прародителю! Наконец настал этот день! Разговор длился не больше минуты, но за это время кроме цветочной гости на поляне появился кое-кто еще. Огромный шипохвостый нюхокрыл, причем довольно злой. Огромный зверь метра полтора в холке остановился на краю поляны ломая своим гибким хвостом, унизанным ядовитыми шипами с парализующим ядом, молодые деревца и кустарник. «Ему нужен цветок! Не отдавайте!» Обернувшись, крикнула Мэри, мигом прояснив ситуацию. В разъяренного нюха крыла в тот же миг полетели опутывающие заклинания, боевые пульсары и прочий магический арсенал магов. Но прежде чем они достигли цели, зверь раскрыл зачатки перепончатых крыльев, посылая болезненные импульсы, заставившие рассыпаться плетение еще на подлете, а адепта вскривится от внезапной головной боли. Вот и как с таким справляться? Этмар присоединился к остальным защитникам, наказав мне и Элине никуда не отходить от палатки и беречь цветок, как зеницу ока. Но даже магия снежных мало что могла сделать в этой ситуации. Волновые импульсы, посылаемые зверем, разрушали на подлёте любые заклинания. «Эли, ты можешь создать точно такой же цветок?» Пришла в голову внезапная мысль, которую я тут же и озвучила. «Да, но вряд ли это изменит ситуацию. Скорее всего, зверь чувствует в цветке магию, что его и привлекло». — размышляла подруга в панике, поглядывая на Амадея, готовая в любую минуту броситься ему на помощь. «Магия, магия! Как можно добавить в цветок магию, если нюхокрыл разрушает любое заклинание? А если использовать одну из искорок единорогов? Это же природная сила, ненаведенная!» — предложила я, достав свой флакон с единственным честно добытым магическим элементом. «Можно попробовать», — задумалась ведьмочка, даже перестав следить за своим дроу. «Но я возьму одну из своих, иначе твой зачет могут оспорить. Конечно, вряд ли так будет, ведь лорд Моу велично записывал имена всех отличившихся адептов, но все же рисковать не стоит. Вот за что я любила своих подруг, так это за то, что на них можно положиться в любой ситуации. Впрочем, я бы поступила так же». «Ветреница огненная! Не такой уж и редкий цветок в этих местах!» поделилась подруга своими мыслями. «Я видела за время пути с десяток таких же растений, если не больше». Окинув внимательным взглядом поляну, стараясь не обращать внимания на развернувшееся полномасштабное сражение неподалеку, Элина радостно вскрикнула, бросившись к обрывистому берегу озера, увидев какой-то невзрачный кустик. Я устремилась следом за ней, не выпуская из рук цветок, молчаливо сносящий творящийся с ним безобразие, вернее с ней, с флозой. Воспринимать растение иначе мне было пока еще сложно, и приходилось все время отдергивать себя, напоминая, кого я оберегаю на самом деле. Среди зеленых стеблей и листьев совершенно не было намеков даже на бутоны, но Ирина прекрасно знала свое дело и уже через пару минут в центре куста красовался алый цветок, действительно похожий на огненный всполох, копия того, что я держала в руках. Припрятать в самую сердцевину искру оказалось сложнее, чем вырастить само растение, но и с этим делом подруга справилась, соорудив своеобразный кармашек из лепестков и срастив края между собой. Оставалось дело за малым. Передать цветок нюхокрылу. А это уже могли сделать только я и мои сородичи, используя фактор неожиданности, подлетев сверху, куда шипохвостый даже не смотрел. Я честно собиралась призвать дракошу и сама выполнить эту часть плана, но будто почувствовав неладное возле нас, ни с того ни с сего появился Рейман, поняв нашу задумку с полуслова и напомнив, что крылья в нашей дружной компании есть не только у драконов». Поджав губы я ждала нравоученений с его стороны, но их не последовало. Вместо этого муж ласково чмокнул меня в нос и устремился в небо, сжимая выращенный элиной цветок как боевой трофей. Сосредоточив внимание на любимом, я не заметила другую опасность, стремительно несущуюся на нас со стороны озера в виде черного сокола, нацелившегося на заветный цветок. Но выпущенный линой древесный Аркан, Поймал птицу на подлёте, даже не подозревая, кто в итоге заглянул к нам на огонёк, о чём нас любезно просветил довольный гер спустя десять минут после того, как Нюхокрыл получил своё сокровище и довольный скрылся в лесной чаще. «Димитра!» — восхитился не разглядывая вырывающуюся пернатую. «Ну надо же!» «Значит, моя хитрость всё же удалась!» и вместо одной властительницы мы приобрели сразу двух. Полный комплект. Хитрость, значит?» Прищурив разгорающиеся яростью глаза, возмутилась недовольная ведьмочка, уперев руки в бока и наступая на притихшего оборотня. «А нас предупредить снова забыл? Или решил, что и так пойдет, как в прошлый раз? А если бы мы их упустили? Но не упустили же!» опрометчиво возразил парень. Упс. Похоже, Гер попался снова. Хорошо, что Элли отходчивая. Всего каких-то пару часов мучений. Ну, максимум дней. И оборотень будет прощен. Наверное.